Он обратил своё внимание на небо, и вскоре там появилась точка, окружённая кольцом точек поменьше. Центральная точка оказалась левой башней издательства путеводителя, вошедшей в стратосферу планеты Б, лягушачьей звезды. Руста встал, убрал сумку полотенца и сказал. «Библброкс, настало время выполнить работу, ради которой я здесь. Дом скоро совершит посадку. Так вот, через дверь не выходите, выйдите через окно».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 Окно уже по чудесному стечению обстоятельств осталось целым. С минуты он колебался, затем с помощью Марвина открыл окно и глянул вниз. Дом кренился в бок под углом 45 градусов, но при мысли о спуске с пятнадцатого этажа у Зафода замерло сердце. Собравшись с духом, Библброкс начал спуск по наклонной стене. Марвин следовал за ним. На полпути они остановились передохнуть. Крупная костлявая птица села на подоконник в двух шагах от Зафыда. Голова птицы была плоской, клюв слабо выраженным. Под крыльями виднелись рудиментарные конечности, похожие на руки. Птица мрачно взглянула на Зафыда и щелкнула клювом. «Пошла вон!» — буркнул Зафыд. «Хорошо», — пробормотала птица и канула в клубы пыли. Зафыд озадаченно проводил ее глазами. бедные птички — сказал глубокий, звучный голос ему на ухо. Трагическое прошлое, ужасная судьба. Завод посмотрел вокруг. «Никого». «Хотите, я расскажу вам о них», — спросил голос. «Кто вы? Где вы? Меня зовут Гаргравар, я хранитель тотального вихря. А почему вас не видно? Вам будет легче спускаться, если вы передвинетесь на два ярда влево». Зафот повернул голову и увидел ряд коротких горизонтальных канавок в стене, идущих до самого низа. Он осторожно переместился влево. «Надеюсь на скорую встречу внизу», — сказал голос и смолк. «Марвин», — обратился Зафот к роботу, который держался рядом. «Здесь кто-нибудь говорил сейчас со мной?» «Да», — сухо ответил Марвин. Через несколько минут они были на земле. «А вот и вы», — сказал Голос. Извините, что покинул вас так поспешно. Дело в том, что я боюсь высоты. Заврот внимательно огляделся. Не пропустил ли он какого-нибудь предмета, могущего быть источником голоса, но увидел лишь пыль, груды, камней да развалины. «Эй, а почему вас не видно, где вы прячетесь?» «Я-то здесь», — отозвался голос. «Мое тело тоже собиралось прийти, но дела задержали. Вечно у него какие-то дела. Значит, вам предстоит побывать в тотальном вихре». — Ой, да я не тороплюсь. Я, пожалуй, сначала поброжу вокруг, осмотрю окрестности. «Нет, — Нет-нет, — запротестовал Гаргравар. — Вихрь готов вас принять. Вам пора. Следуйте за мной. — Каким это образом интересно знать? — спросил Зафат. — Я буду напевать. А вы идите на голос.